Верные заметны были, хоть и не сильно. Арестовали нескольких человек, кого обвинив в измене, кого назвав лазутчиками. Кого-то повесили, кого-то увезли в Альмору. Но бояться их уже начали. Чувствовали, что это и есть проявление настоящей княжьей власти. Первый росток того колючего куста, который потом своими ветками вцепится в шкуру каждому. И ты тогда или не шевелись, чтобы лишнего вреда тебе не было, или изорвёт он тебя шипами в кровавые клочья. Власть, она ведь как чертополох. Нас в тыловом лагере долго не держали, лишь поменяли мундир из бароновых на риски, причислили к армии, назвав отдельной сотни первого рейтарского княжеского полка, взяли на довольствие, да и погнали вперёд, туда, где шли бои, которые даже распутиться не остановила отдельный потому что только мы и были в этом полку наёмниками. И чую ломаю сердце, что жалеть нас теперь никто не будет, останутся совать в самые плохие места, потому что не нужны мы теперь никому. От нас просто избавлялись». Думаю, что Арио это сам понял, не мне ему подсказывать, но сейчас, отобрав у него наш отряд, его просто делали слабее. Плохой знак. Для него. Мне всё равно, мне лишь бы до конца войны дожить, всё плохое со мной уже случилось. Не знаю, как к этому отнестись. Мне Арио всегда был добрым начальником и умным командиром. Рису он был тем, кто положил все силы на то, чтобы усилить княжество. А вот каково тем, кто стал жертвой его интриг и операций? Каково убитым, казнённым, разорённым? Кто сказал, что ради блага риса и строения новой страны можно многие тысячи валашских крестьян отдать под власть войска озверевших ланскнехтов? Кто придумал, как сделать, чтобы города пропустили войско дикого барона и заодно присоединились к нему? Не мы ли? Не арио ли придумал? Правило меньшего зла. А меньшего ли? Насколько меньшего? И если это зло совершаешь именно ты, какова его мера для твоей, именно твоей души, а не всеобщего блага? Во что превращаешься ты? Опять я ничего не знаю, не по моему уму эти вопросы, но ощущение в последние недели такое, что меня искупали в выгребной яме и запретили мыться. Как марионетка в уличном балагане жил, разве что сам себя за нитки дёргал, заставляя шевелиться. Командовал сотней, следил за порядком, слушал приказы и сам не мог понять, живой я ещё или уже нет. Человек ли ещё или... Даже не знаю кто. Недаром у нас в степи не принимали обратно тех, кто побывал в Ланскнехтах, Страшными и уродливыми людьми становились те, для кого война превращалась в способ наживы. Пока убиваешь, ты зарабатываешь. А что при этом следует думать о правителях? Для тех ведь война всегда нажива и дополнительная власть. Просто убивают, жгут и мучают они не своими руками. И они же плодят вот таких ланскнехтов, которые идут по земле железной ядовитой саранчой, убивая и сжирая всё. «Барон Верген создан воинами». Именно правители создали этого безмерно возвысившегося монстра, демона в человеческом теле. Война вместе с тем вроде как затихла ненадолго, прибитая дождями и грязью на дорогах. Валашцы задержали риское войско у переправ, опираясь на несколько фортов сильной артиллерии. Но дела у них всё равно были плохи. Не хватало ни боеприпасов, ни еды, ни даже пространства для манёвра. Их прижали к горам севера и к столице, которую Орбель II оставлять не хотел. Но было понятно, что долго так продолжаться не будет, что-то должно произойти. Первый рейтарский полк расположился лагерем возле городка батуш небольшого, бедного, как и все, что неподалёку от Валашской столицы. Полк был новым, полнокровным, набранным, к моему удивлению, преимущественно из жителей того самого Бакена, откуда родом злой. «Как-то я этот момент пропустил, а Северное княжество добровольно ушло под руку князя Вайма, так что полк был не заново сформированным, а раньше чуть не лучшим полком небольшого теперь Бакенского войска, так что наша наёмная сотня не слишком выделялась на фоне остальных». Командовал рейтарами полковник Ахе. Короткий, кривоногий, сложением похожий на деревянную колоду, с густой бородой и маленькими вечно красными глазами, которыми он мрачно глядел на окружающий мир из-под нависших густых бровей. Меня, пришедшего представиться по случаю прибытия, встретил он равнодушно, отдал распоряжение начальнику обоза, который должен был принять нас на довольствие, после чего отпустил меня небрежным жестом короткопалой руки. Но в полку, как я скоро узнал, командира уважали, почитали за умного и справедливого, хоть и совершенно безжалостного. Долго в лагере мы не задержались. Ранним утром следующего дня Ахи собрал всех сотников, Коротко сообщил, что полк выдвигается вдоль главного местного тракта, имеет задачу оседлать перекрёсток дорог в верстах в двадцати к северу. В лагере немедленно началась суета, сотни строились, а сворачивал лагерь, потом затрубили горны, и полк, сопровождаемый аж тремя батареями конной артиллерии и тремя же батареями бомбомётов на колёсном ходу, скорым маршем пошёл на север. Большая сила. Давно в составе целого полка никуда не шёл, даже забыл, как это ощущается. Дождь закончился, хоть земля была ещё мокрой. К счастью, сама дорога состояла из смеси глины с гравием, так что её не развезло. И кони шли хорошо, и пушки катились. Где-то дальше, к юго-западу, громохал бой. Пушечная канонада доносилась до нас, как раскаты грома. Что-то горело, словно бы целая деревня. Такой могучий столб чёрного дыма поднимался в небо, только было начавшее превращаться из серого дождливого в голубое. До места дошли без всяких происшествий. Полк спешился, взялся за оборудование позиций. Застучали заступы, лопаты врезались в раскисшую землю, сочившуюся водой. Рейтары разбирали заборы в близлежащей деревне и тащили доски и плетни для укрепления стенок окопов. Занимались тем самым делом, для чего коннострелковые части и предназначены быстро дойти куда-то маршем, там занять позиции и дождаться подхода главных сил. Как, собственно говоря, и погиб первый состав нашей сотни при выполнении подобного же задания. Остаётся надеяться, что целый полк, да ещё с таким количеством пушек, просто так не сомнут. Простояли на этой позиции сутки, и ничего не случилось. Ни единого валашского солдата на горизонте. Нас сменил 4 пехотный полк, а мы, снявшись с позиций, снова двинулись вперёд. Бальт Лурский явно пытался охватить валашское войско с севера и отрезать его от столицы, надеясь, наверное, на упорное желание князя Орбеля II держаться за неё, лишить манёвра. Снова был марш, почти суточный, дважды прерывавшийся короткими столкновениями с вражескими заслонами, которые отходили, не принимая боя. Силы были совсем неравны. Ну а понимающему было ясно, что мы сближаемся с противником. Такие заслоны далеко от основных сил не выставляют. И на следующее утро, едва снявшись с бивака, мы наткнулись на позиции валашской пехоты. Добротные, хорошо оборудованные и, думаю, выкопанные специально для встречи с нами. «В короткой перестрелке мы потеряли несколько человек, после чего полк отошёл назад, и Ахе дал команду разворачиваться к бою. Пехота преграждала нам путь к тракту вдоль речки Благословенной, куда нам приказано было выйти. И через несколько минут развернувшаяся артиллерия начала обстрел позиций противника. У тех тоже было сколько-то пушек, но ответный огонь вёлся вяло, наверное, сказывался снарядный голод. Полковник Ахе сразу же послал нашу сотню в разведку боем, приказав спешиться». Мы цепью пытались атаковать окопы, но безуспешно. Огонь был достаточно плотным. Потеряв восемь человек убитыми и десятерых ранеными, откатились назад, убедившись в том, что так через позиции валашцев не прорваться. Ахи снова собрал начальных, спросил. «Есть предложение, мастера сотники!» Начали с меня, как уже побывавшего в бою. «Предложение есть, мастер-полковник», — поднялся я для доклада. да окопов валашцев в чистое поле без всяких складок идти приходится как есть правый их фланг загнут к реке на левом они опираются на каменное строение деревни это я заметил спокойно сказал ахе кто то из сотников тихо засмеялся предлагаю атаковать всеми силами в конном строю не обращая внимания на смешки продолжил я в карьер как кони вынесут смешки мгновенно стихли на меня посмотрели как на сумасшедшего «Мы конные стрелки, а не рубаки», — скинул тяжёлую бровь Айхи. «Верно, мастер-полковник», — кивнул я. «Поэтому от нас такого и не ждут. Многих свалить не успеют, в пешем порядке больше потеряем. А если окажемся над окопами, то каждый рейтар с двумя револьверами мы там как метлой пройдёмся, сверху». Айхи задумался, сотники зашептались. Потом один из них, смуглый, чем-то похожий на зинга рассказал «Мастер-полковник». Может сработать. Если еще артиллерия даст пару удачных залпов, чтобы заставить в окопах пригнуться, то может получиться. Да и я так думаю. Чуть покачав головой, сказал тот. Сотни, Карвин, а это может даже хорошая идея. Попробуем. Дальше Ахи взял все в свои руки. Соображал он быстро, карту читал, как писание. Вояка был опытный. Планировалось на ходу. Где развертывание, где рубеж перехода в атаку, только рубеж спешивания отсутствовал. Пушкари быстро высчитывали что-то своё. Тут же раздавались приказы сотням. В общем, обычная военная работа шла. И совсем скоро поступил приказ по коням. Полковник торопился. Похоже, что командование его подгоняло. Да и не хотел он дать возможности противнику усилиться на этой выигрышной позиции. Из нашей разведки боем мы вынесли еще и впечатление, что противостоят нам части не самые отборные. Скорее всего, из недавно мобилизованных, потому что стреляли они не слишком дружно и точно. А вот если успеют потянуть войска лучше, то нам станет от этого хуже. Так что причины для спешки были. Развернулись за небольшой рощей, по сотням. Ахе проскакал перед строем, вместо всяких вдохновляющих речей сказал лишь кратко. «В куче не сбиваться, прямо на окоп не скакать, взводом менять направление через каждые пять секунд. Сотники, следите за этим, нам лишние потери ни к чему». «Вопросы?» Полк молчал. Где-то звякала уздечка, где-то всхрапнула лошадь, где-то переступили копыта, люди же молчали. И тогда батареи дали первый залп. Снаряды с шелестом пронеслись над нашими головами и рванули вскоре на позициях валашцев. Затем еще залп. Ещё фонтаны земли поднимались над линиями окопов противника, а затем последовала команда: "В атаку! Марш! Марш!" И сотни рванули в галоп. Направление для каждой было намечено заранее по ориентирам. Полк выходил из-под прикрытия рощи и сразу веером разворачивался во всю ширину фронта. Со стороны валашцев послышалась нестройная стрельба, начали спотыкаться лошади, полетели на грязную землю всадники. Но не так много, не остановишь лавину из семи сотен рейтар такими потерями. Кузнец проматывает копытами ленту земли под нами, рука на рукоятке длинного рейтарского револьвера, который заряжен картечью, ближе и ближе окопы. Справа от меня чуть сзади, как всегда, баран. Глаза прищурены, крепко сжатые зубы оскалены в злобной гримасе. Пушки замолчали, через нас снаряды уже не перебросить, видна суета в траншеях. Начальные поднимают солдат, спрятавшихся от обстрела. Но поздно уже, не больше ста шагов до них. Стрельба участилась, но потерь не прибавилась. Стреляют в панике, дёргают затворы, не успевают целиться. Только треска толку уже мало. И вот кузнец вынес меня прямо к окопам, остановился, подчиняясь команде, и я, чуть перегнувшись седла, двумя выстрелами свалил двух солдат. Одного, пытавшегося ударить коня штыком, и второго, бросившегося удирать по окопу. Выстрелы гремели со всех сторон. Несколько раз грохнули гранаты, выбивая осколками и своих, и чужих. Рейтарские кони плясали над окопами. Выстрелы револьверов косили всех, кто пытался сопротивляться или бежать. Серые мундиры валашских солдат мелькали в ходах сообщения. Те пытались прорваться в тыл, но второй эшелон атакующих уже прошёл вперёд, лишая их возможности закрепиться. Бой закончился быстро. Уцелевшие валашцы в виду крестьянского и выхлаковатого побросали винтовки и подняли руки, сдаваясь. Ариетары быстро занимали новые позиции. Несли в тыл раненых, собирали убитых, складывали в кучи трофеи. Бой закончился. Я думал, что будет команда занять позиции и окопаться, но к нам подошёл ещё и коно-егерский полк, после чего ахе погнал всех дальше, наверняка стараясь выйти на последние коммуникации валашского войска, К вечеру мы дошли до главного, столичного тракта, сбили с перекрёстка хлипкий заслон, явно не ожидавший нашего появления, и уже там начали окапываться. Цель рейда была достигнута. К утру к нашим позициям подошли дополнительные части. Потом ещё и ещё. Похоже, что барон Бранкский пригнал сюда, если не главные силы своей армии, то немалую их часть. Получилось, как с маленьким узелком на нитке, который опустили в густой раствор соли. На нём начали нарастать кристаллы, всё увеличиваясь и увеличиваясь. Войска всё пребывали и прибывали А прямо на вытянутой гряде низких полугих холмов занимали позиции валашцы. Кажется, готовилась большая битва. Может, даже последняя.